Глава 20 Раджа и Лидия. Часть первая. Именно это вспомнила Рыжая Анна, когда с группой гидов Тихона спустилась с линии застав в Икшу, ставшую городом теней и видений. Она еще думала про их первую с ночь? И про то, что с момента замужества ее скремлен хорек жил свободным, и она больше не видела Лидию. Когда услышала громкий окрик Тихона: Анна, приготовься! Она выходит прямо на тебя. Гиды растянулись двойной цепью, прикрывая друг друга. У всех, кроме Анны и Тихона, были свои скремлены, а вокруг в листве горели глаза оборотней. «Как же все-таки они умели внезапно появляться!» Об этом тоже предупреждал Тихон. Целая стая брала их в кольцо. Как на инструктаже пояснил глава гидов, проверенный способ охоты этих тварей. Они просто умели исчезать из вашего сознания, становиться невидимыми, пока не было слишком поздно. У проклятых манипуляторов с маскировкой дела обстояли отлично. И пока ничего, кроме этих горящих глаз, различить не представлялось возможным. Рыжая Анна дернула головой, словно чья-то невидимая рука попыталась накинуть тень на ее сознание. «Ну вот, сеанс манипуляции начался», — успела подумать Анна. А потом она увидела ее, их королеву. Огромный, необычайных размеров черный волк, С легкой отливающей благородством проседью смотрел прямо ей в глаза. «Красивый ты зверь!» — жестко процедила Анна. Пасть не оскалена, лишь темный немигающий взгляд, завораживающий тоннель тьмы. «Нет времени, сразу серебряные пули!» — скомандовал Тихон. Анна молниеносно передернула затвор. В замужестве, изображая в Дмитрове верную купеческую жену, она частенько спускалась в подвал, откуда не было слышно, и в темноте на ощупь собирала и разбирала оружие. Пуля только что была дослана в патронник. Волк находился на линии огня, но почему-то не атаковал. И было что-то еще. Анна прицелилась. «Было что-то еще!» Хлопанье крыльев. Волк вдруг начал подниматься на задние лапы. Анна мешкала долю секунды. Не только хлопанье крыльев, что-то еще! Она снова дернула головой. Привычно подула на прядку волос, что непокорно выбилась из-под обруча. Волк стоял перед ней. И у Анны сжалось сердце. Тут же всякие мысли оттуда и тени смутили ее решимость. мысли теснятся, набегая одна на другую, как на причале внутри импрессарио сержа проступили очертания чудовищной твари, и как Харда впервые поцеловал ее, сейчас происходило то же самое, как и с этим древним горхом Выкше, только в обратном порядке. Сквозь облик чудовищного волка проступили черты ее парня с вороном. и даже распахнутые полы плаща, которые она видела когда-то. Он сейчас стоял перед ней. Тот, кого она явилась спасать. А стреляй!» Она снова прицелилась и снова медлила не дольше доли секунды, ведь Тихон предупреждал, как все будет, и, возможно, ей покажут Хардова, потому что именно она их уязвимое звено. Указательный палец лег на спусковой крючок. Решимость вернулась. Она больше никому не позволит себя обмануть. Только это чертово хлопанье крыльев! И то нежное, непереносимо нежное, что она увидела сейчас своим внутренним зрением, как Лидия спала, обвившись вокруг ворона Мунира. «Откуда они это?» Твари, мертвые икши, могли узнать об этом. Могли. Это все внутри твоей головы. Картинку, да, но нежность, разрывающую сердце. Мгновенно стало сухо в горле. Это почти стыдливое желание не отпускать эту нежность, побыть еще в ней хоть немного, потому что она так поэтому тоскует. «Какие же они безжалостные твари!» Ее палец начал давить на спусковой крючок. «А что если... если... и не у кого спросить?» «Стре...» — голос Тихона звучал сбоку. На миг Рыжианна прикрыла глаза. «Е «Есть кого спросить!» «И всегда было!» И когда этот миг закончился, и Тихон договорил слово «стреляй», она все услышала внутри себя — и уже все знала. Это был он, Хардов. Ее парень с вороном. Нет, Тихон предупреждал тебя. Это был Хардов. Тот, кого она всегда любила, и кто не позвал ее с собой, он стал их королевой, ушел за край света и заделался королевой оборотней. Но она бы не позволила ему никогда, если бы была рядом. Это был он, и он не нападал. «Стреляй, Анна!» «Хорошо, отойди в сторону, я сам!» он уже занимал ее линию ведения огня, и впервые она поняла, что готова помешать ему. Впервые поняла, что в состоянии любым, даже самым беспощадным способом помешать своему наставнику. Не знала, как это сделает, как придаст клятву гидов. Рыжая, неверная, влюбленная. А потом они все, и Анна тоже... Услышали громкий голос, холодный, даже зловещий в своем спокойствии женский голос. «Стоять! Первому, кто попытается в него выстрелить, я снесу череп. Я не шучу. Хотите попробовать, Тихон?»